Глава восьмая. Торпедная атака. Лодка шла над водным ходом уже третий час, когда справа показался дым. Первым его, как и положено, засек сигнальщик. Он сразу доложил командиру. Все присутствующие на палубе подводники, дышавшие свежим воздухом, слышавшие доклад сигнальщика, сразу повернулись вправо. Дым был так себе, даже дымок, прозрачно-серый. Такое бывает, когда горит дерево. Командир приказал рулевому держать курс на дым. Раз дым, стало быть, горит судно. Через четверть часа они подошли к догоравшему торпедному катеру серии «Г». За его остатки цеплялись двое катерников. Лодка подошла вплотную. Людей пересадили на палубу. Они были еле живы от переохлаждения Их тут же спустили вниз в лодку, напоили горячим чаем на камбузе растерли спиртом и переодели в сухое. Когда спасенные, отогревшись, смогли говорить, они поведали, что их потопил немецкий истребитель. И откуда только взялся? Налетел сзади, др и точно ведь. С одного захода двигатель повредил, а вторым заходом порубки. Мы даже очередь из пулемета дать не успели. Двое нас только и осталось. Думаем, все, конец. А тут лодка показалась, только сигнал подать нечем. «Да Вдруг немецкая?» «Повезло вам, что в живых остались. Вода-то ледяная». «Теперь, считай, повезло. Как второй день рождения». «Вы пока в воде болтались, мин не видали?» «Нет. Да нам они и ни к чему. Кораблик наш деревянный был, и осадка маленькая. Под нами ни одна мина сработать не должна. Отогревайтесь в камбузе. Тесно тут у вас. Иллюминаторов нет, как в гробу железном». — Насчет грубо поосторожнее. Выбирайте выражение, — обиделся Боцман. Он давно служил на лодке, с той поры, как она прошла на север, и за субмарину родил. Дальнейший поход проходил спокойно, и через шесть часов лодка уже входила в базу. В бухте лодка отсалютовала холостным выстрелом из пушки. Традиция появилась неизвестно откуда и когда, но при возвращении в базу лодка делала столько холостых выстрелов, сколько кораблей потопило. По еще одной традиции подводную лодку, одержавшую победу, встречали с жареным поросенком. Конечно, по военному времени не было ни речей, ни оркестра, но экипажу было приятно и лестно. Не только щуки, ленинцы или эски выходили победителями из смертельных схваток. Их малютка тоже внесла свой вклад в победу. А дальше по заведенному сценарию. Загружали торпеды в трубы торпедных аппаратов, доливали топливо, брали на борт продукты и пресную воду. Командир сдержал свое слово. Он подал рапорт, и Владимиру присвоили звание «старший матрос». Ему было и радостно и горько. Он, лейтенант российского флота, получил звание «старшего матроса». радоваться или огорчаться? Торпедист Саша с поглядывал на шивки. «Вот я на лодке больше тебя служу, опытнее тебя». А звание не заработал. «Кто тебе не давал шлюзоваться в водолазном костюме, когда лодка Минрэп зацепила?» — отбрил его Володя. «А лучше бы медаль получить», — не унимался Саша. «Представь, я два года на подлодках плаваю. Закончится война, приду домой, и меня спросят, как воевал, мол, почему орденов медалей на груди не видно, и что я скажу, на берегу отсиживался». «Да, у подводников с этим туго». А по сути, сидеть под лодкой, зацепившись за Минрэп, риск не меньший, чем подняться из окопа в атаку с автоматом в руках. Я автомат только издалека видел. Мое оружие вот, Саша похлопал рукой по торпедному аппарату. Только ведь всем в селе объяснишь. На лодке либо все герои, либо все гибнут. И радость и беда на всех одна. Дуракам объяснять не надо, а умные и сам все поймут. Ладно, это сейчас. После войны поймут. Хотя обидно. А пройдет десять-двадцать лет, вырастут те, кому сейчас пять. Сопляки Вот они и спросят. Как же ты воевал, дядя Саша, если у тебя нет ни одной медали? В тылу отъедался. Саш, ты знаешь, на миру смерть красна. После войны вернется много настоящих героев, тех, кто подвиг совершил. А еще больше будет тех, кто подвиг совершил, но в землю сырую лег. И никто этого не видел. А родня не узнает, где он погиб и похоронен ли вообще. В архивах и военкоматах они будут числиться без вести пропавшими. Это страшнее, чем без медали прийти. Без вести пропавший — это всегда подозрение, лежащее на семье и родне. А не перебежал ли линию фронта, не сдался ли немцам? — Я как-то об этом не подумал, — растерялся Саша. — Тогда живи, радуйся А медаль? Она хороша, когда есть, но и без нее жить можно. У меня тоже нет. И что теперь? Плакаться командиру. Ты мужчина, Саша. Оценит родина твой ратный труд. Хорошо. Спасибо ей. А не оценит. Стало быть, так тому и быть. Ты на фронт воевать с немцами разве ради медали пошел? Нет. Ты что? Как ты мог подумать? Вот сейчас конючишь, как будто от меня зависит, дадут тебе медаль или нет. Ты меня не так понял. Извини. Вот вроде мелочь. Звание старшего матроса, равное в армии званию Ефретера. А какие чувства всколыхнуло оно в душе у торпедиста. Для Володи это звание, первой ступенькой во флотской иерархии, вообще достижением не было. Некоторое время спустя лодка вышла в новый боевой поход. На этот раз они направились в район варенгер Варенгерфьорда. Погода была просто мерзкой. Шел дождь, низко над волнами ползли черные тучи. Командир лодки и сигнальщики были на ходовом мостике рубки. В такой день авиации можно было не опасаться. Ни наши, ни немецкие самолеты не летали. Но из-за плохой видимости можно было не углядеть вовремя надводных кораблей противника. Малютка погружалась долго. Мигли не всех других советских подлодок. 80 секунд. Целая вечность. За это время враг запросто мог расстрелять лодку из пушек, и потому сигнальщики не отрывали глаз от биноклей. Но военная судьба была сегодня благосклонна, и лодка подводным ходом вышла на позицию. Пока видимость была ограниченной, командир решил обследовать берег западнее Варангерфьорда. На случай шторма или налета авиации необходимо было присмотреть узкую и глубоководную шхеру. Кроме того, если повезет, нанести на карту увиденные береговые батареи неприятеля. Каждый командир лодки, если удавалось обнаружить военную цель, докладывал они в штаб, и данные, переданные им, наносили на свои карты командиры других подлодок. Они прошли вдоль берега, но из-за пелены дождя рассмотреть что-либо на берегу было решительно невозможно. Командир приказал разведать подходы к заливу Петсама в Уону, Из-за берегового ступа показался немецкий тральщик. Низкий силуэт подлодки на фоне серых скал был малозаметен, и тральщик повернул залив. Здесь он встал и дважды моргнул прожектором на берег. Оттуда отсимофорили, и тральщик двинулся дальше. «Что это он?» — командир спросил негромко под нос, как будто самого себя. Но Володя, нежший вахту сигнальщика, стоял рядом и услышал... «Наверная противолодочная сеть там». Тройщик дал сигнал. Сеть с берега лебедка опустили, и корабль прошел. «Похоже на то», — согласился командир. «Надо понаблюдать». Лодка стояла в крейсерском положении, почти прижавшись к скалам. Ближе полусотни метров к берегу подходить было нельзя. Слишком свежи были воспоминания о поломке ходового винта, когда до базы пришлось добираться на буксире. Из залива шел небольшой транспорт. Он сбросил ход, дал две короткие вспышки прожекторам и вышел в открытое море. «Точно! Сеть там у них!» «Может дождаться ночи, отсемафорить самим и под покровом темноты в надводном положении войти в залив?» «Нет, товарищ командир. У немцев наверняка телефон и связь есть. Как проходит залив корабля, они сообщают. Просто по логике вещей обязаны». А мы, даже если и пройдем к причалу, подойти не сможем. Так ведь? Предположим. Немцы не дураки. Они сразу начнут искать, куда делось судно. А потом пустят по заливу тральщик или сторожевик. Тот он нас и накроет глубинными бомбами. У нас свободы маневра не будет. Грамотно мыслишь, не как простой торпедист. Краснофлотец Батищев. — Я! — отозвался второй сигнальщик. — Спускайтесь в рубку. — Есть! Вахтенный по трапу спустился в центральный пост. Все лучше, чем мокнуть под дождем. Командир помолчал немного, собираясь с мыслями. Тебя как на самом деле зовут? Владимир. Сейчас ты Александр Поделякин. Был Александром Оглобленным. А недавно я узнал твою лицо на фотографии. Не может быть, вырвалась Володя. Где? А чего тогда ты так разволновался? Встречался я недавно дома с одним из командиров подлодки. Фамилии называть не хочу. Посидели, выпили. Он мне фото выпускников училища под плаву показал. А рядом с ним на том фото — твое лицо. Как ты это объяснишь? Мол, или похожих людей, товарищ капитан-лейтенант. Бывает, конечно. Только приглядываться к тебе я стал после этого. И знаешь, какие выводы сделал? Никак нет. доставь оставь ты это ненужное солдафонство. «От итогов нашего разговора многое зависит. На лодке поговорить без лишних ушей невозможно. Если я тебе сейчас не поверю, шлепну, и рука не дрогнет». Как бы ни изначай, командир коснулся кобуры тяжелого ТТ, висевшего по флотской моде на длинных ремешках на поясном ремне. В походах носил личное оружие только командир. На подлодке он царь и бог, и его приказы должны выполняться беспрекословно. Имеющиеся на лодке пара ручных пулеметов и несколько карабинов были заперты под замком так вот продолжил свой разговор командир сначала я твое любопытство когда ты по отсекам ходил знакомился принял за простой интерес но все таки подводником стал. а потом случае с минрепом не может рулевой из гражданского судна владеть легколазным снаряжением у нас на флоте не каждый офицер знает как им пользоваться а шлюзывание Это, пожалуй, самая сложная часть подготовки. Ты ее выполнил так, как будто делал это не раз. И с Минрэпом справился быстро. Я специально время засек. За 40 минут прошел, а кислорода в аппарате на 45 Притык. Этого только тренировками достичь можно. Вот я хочу услышать от тебя внятный ответ. Кто ты есть на самом деле? Как твоя настоящая фамилия? И почему скрываешься под чужими документами? Командир замолчал и посмотрел на Володю упор. «Да», — согласился Володя, с трудом разомкнув непослушные губы. «Я не тот за кого себя выдаю. Я капитан третьего ранга». И Володя назвал фамилию капитана Эски, торпедированной финской субмариной на Балтике. Капитан Малютки с облегчением выдохнул. И именно эту фамилию мне назвали». Причем в числе лучших выпускников школы. А дальше? Владий решил не говорить всю правду. О том, что он лейтенант Владимир Сычев, воля случая, попавший в это время и в другое тело. О полярном конвое и пленении его немецкими подводниками. О зимовке на острове. После услышанного командир сочтет его ненормальным и запрет под замком до конца похода, чтобы по возвращении сдать его на базу и в дурдом. Или даже не так. Он его просто застрелит. Вот здесь и сейчас. Иначе как ему потом объяснять, как человек с чужими документами попал на лодку? А может, он немецкий или финский шпион? Тогда капитан-лейтенант становится пособником врага. Надо врать. Но правдоподобно, — решил Володя. — Не поверит капитан-лейтенант? Шлепнет. — Ну, я жду. Времени нет, — поторопил его командир. — На меня как и на Старпума лодке, написали ложный донос. Старпум был арестован НКВД, а меня успели предупредить друзья. Я сбежал из Ленинграда на север, жил по чужим документам. Но я подводник и жить без моря не могу. Чувствовалось, что командир ошарашен таким признанием, даже растерян. Он не знал, что теперь предпринять. Если бы он не допытывался, жил бы спокойно. Сдать володя Самому замораться. На флоте потом руки для пожатия не подадут. И органы вцепятся, почему на лодку взял. Оставить все как есть? А если вскроется? Со всех сторон виноват. Все-таки капитан-лейтенант был командиром, и решение привык принимать быстро. Кому-нибудь еще говорил? Я себе не враг. Ты, капитан, узнал первым. Тогда молчи, и пусть все будет как есть. Есть. Перестань ерничать. Ты старше по званию. Я и есть старше матроса, и понебратствовать не могу. Ведешь себя правильно, так и продолжай. И покончили с этим. Ты мне вот что лучше подскажи, если есть дельная мысль, как мне в гавань проникнуть. Есть вариант. Надо подождать, когда к противолодочной сети подойдет корабль. Желательно гражданский транспорт небольшого водоизмещения, чтобы осадка малой была. Нам надо встать под него. И идти рядом с бортом на глубине метров семь-десять. И как сеть опустят, войти в гавань вместе с транспортом. Раз немцы гавань так охраняют, стало быть, нам, подводником там есть чем поживиться. И еще. Командир слушал внимательно. Выберешь цели, лучше сразу две по количеству торпед. И пусти одну торпеду по центру корпуса. Довернешь да корпусом на другую и снова пли. Тянуть время между пуском нельзя, немцы не позволят. Как только произойдет первый взрыв, поднимется тревога, и немцы будут обшаривать залив. И после пуска торпед надо будет залечь рядом с каким-нибудь судном. — Добро, понял. — Это чтобы магнитометрами не засекли? — Конечно. Судно тебя маскировать будет. — Так и сделаю. Послышалась возня, и по трапу на ходовой мостик забрался замполит. На флоте в экипажах их по старой привычке называли комиссарами. «Ну, что тут у нас? Непогода. Сам уже вижу. Чего ждем? Транспорт. Хочу вместе с ним прорваться в залив. рискованно «Как говорили раньше гусары, кто не рискует, тот не пьет шампанское «Чуждая нам идеология, не пролетарская», — пробурчал замполит, косясь на Владимира. «Судно по правому борту, двадцать градусов», — доложил Володя. Командир сразу скинул бинокль. Залива тащился в старый рудовоз. Для немцев регулярное морское сообщение с севером Норвегии было очень важным. Отсюда транспортами вывозились никель-железная руда. Это хлеб для военной промышленности. Судами же на север везли продукты, обмундирования оружие и боеприпасы для немецких солдат. Поэтому немцы держали в портах и на базах до 40-45 миноносцев, 20-25 сторожевиков и тральщиков для охраны морских коммуникаций. «Срочное погружение! Всем в центральный пост!» Замполит и Володя спустились по тропу в лодку. Командир сам закрыл за собой люк. «По местам стоять! Срочное погружение!» Лодка погрузилась на перископную глубину и направилась к заливу. Туда, в точку рандеву, притащился рудовоз. Борта были давно не крашены, покрыты ржавчиной, но у него было очень нужное подводникам качество. Он был пуст, и осадка его была невелика. к тому же У него была малая скорость хода и большие размеры. Транспорт встал, подал сигнал. Через пару минут с берега осимофорили. Лодка шла левее рудовоза на глубине десяти метров. А доложил, что транспорт дал ход. В наушниках прослушивался шум винтов. Сразу же за ним двинулась лодка. Медлить было нельзя ни минуты. После прохода судна немцы поднимали противолодочную сеть. Стоило замешкаться, и лодка могла зацепиться вертикальными или горизонтальными рулями за стальную преграду. И выбраться из такой ловушки уже не поможет ни один легководолаз. Лодка, следуя рядом с транспортом, вошла в бухту. Командир поднял перископ. У причальных стенок стояли под разгрузкой-погрузкой три транспорта. Немного поодаль в одном месте стояли военные суда, торпедный катер, сторожевой корабль и транщик. Для они представляли наибольшую угрозу, и руки чесались начать атаку с них. Но наибольший урон врагу можно было нанести, утопив транспорт. Построить заново тратчик времени и денег нужно немного, а транспорт строится долго, и не на каждой верфи можно создать крупный транспорт. Одной торпедой в походе на морской коммуникации можно отправить на одно судно с целым полком пехоты. Были такие случаи. Или наливное судно, утопив которое, можно поставить на прикол авиацию целой дивизии. Вот где и как куется победа, ведь именно на борьбе с транспортами настаивал штаб флота. Цели были видны, как на картинке. Что может быть лучше? Суда стоят неподвижно. Строить треугольник торпедной атаки, высчитывая упреждения, не надо. Дистанция до цели всего семь кабельтовых, прямо как в учебке. «Торпедный отсек подготовить аппарата к стрельбе!» «Есть!» «Долго ли готовить торпеды в трубах, если предустановки выполнены заранее?» «Если та же глубина хода и скорость торпеды?» Наполнили водой трубы, уравняли давление, открыли передние крышки аппаратов. «Самый малый вперед! Четыре градуса вправо! Так держать!» «Первый торпедный... Пли!» Саша нажал рычаг пуска. С шелестом и бульканьем торпеда пошла к цели. Командир отдал боцману, стоявшему на рулях, приказ довернуть на 20 градусов влево. Лодка совершила маневр. «Второй торпедный аппарат! Тось! Пли!» Володя нажал рычаг. Пошла вторая торпеда. А лодка пошла влево. Там, у причальной стенки, уже становился рудовоз. Он помог не только миновать противолодочную сеть, но и должен был сослужить службу прикрытия. Ахнул первый взрыв. Через несколько секунд второй. Командир видел в перископ, как у бортов объект целей заметнулся огонь. И вроде никто не заметил пенных следов от торпед. По ним стороннему наблюдателю можно было определить, откуда стреляла лодка и где ее позиция. И деться от этого следа некуда. Торпеда тех лет имела паровой двигатель, вращавший винт. Лодка осуществила циркуляцию на малом ходу, ведь подробных карт залива с указанием глубину подводников не было. Помогла логика. Крупнотоннажный рудовоз не поставит у мелководья, и лодка легла на грунт рядом с бортом судна. Посмотреть в перископ на пожар и суматоху в порту не представлялось возможным. После взрыва немцы как с цепи сорвались. Без всякой было слышно, как на поверхности в разных направлениях сновали военные суда. Гражданский транспорт двигался медленно, шум от работы его винтов низкий. Военные же корабли имели значительную по морским меркам скорость. Винты работали с большими оборотами, и звук от их работы был более высокий, особенно у торпедного катера, называемого самими немцами «шнельботом» не обнаружив видимого противника, немцы решили отбомбиться в заливе глубоководными бомбами. Близкий взрыв такой бомбы мог повредить корпус лодки, привести к течи через уплотнение сальники и клапаны. Сначала раздался шлепок о воду глубинной бомбы, а через пару секунд взрыв. По корпусу лодки как куалды ударили. Второй и последующие взрывы пошли уже дальше. Немцы методично, как широким гребнем, тремя судами Прочесывали залив. Взрывы слышались то дальше, то ближе. Во попали. Как в осиное гнездо, глядя в потолок, сказал Саша. Мы-то отлежимся. Но рано или поздно всплывать надо. Отсейки вентилировать. К тому же немцы из залива могут несколько дней никого не выпускать. Что тогда? А тогда им Гитлер голову открутит. Стали плавильные печи, не погасишь. Они должны работать. Потому мы пролежим на грунте максимум день. «Ого! Да мы задохнемся! Сдюжим!» Немцы бросали глубиной бомбы часа два. А потом то ли бомбы закончились, то ли устали. Только бомбардировать залив они прекратили. Один из кораблей, вероятно, сторожевик, стал прощупывать залив акустикой. Пройдет немного, заглушит машину и слушает. Потом передвинется на другое место, и все повторяется. Командир подлодки объявил режим молчания. Чтобы не маяться, улеглись спать. Если боцман акустик и другие специалисты несли вахты, то торпедистам делать было нечего. Торпед нет, сигнальщиками на ходовой мостик не поставят, лодка-то на глубине. Улеглись в гамаки. Как говорится, солдат спит, служба идет. Еще неизвестно, что преподнесет завтрашний день. Утром их разбудил грохот. Сначала подумали, опять немцы бомбят, но оказалось, что грузили рудовоз. Куски железной руды бились о борт трюма, а днище, как в барабан. Лодка была совсем рядом, и внутри нее сильно грохотало. Даже если бы сейчас немецкие акустики прослушивали этот район, они ничего бы не услышали. Кок приготовил завтрак, сварив гречневую кашу с тушенкой. На берегу о такой пищи мечтали. Во время войны летчиков-подводников старались кормить получше, хотя до прежних довоенных норм было далеко. И выпить давали. Но вместо вина по 100 граммов водки. Вот так под неумолчный грохот руды сверху позавтракали. Воздух лодки был уже влажноватый и спертый. Судя по часам, наверху в порту был в разгаре день. Ржавый рудовоз грузился и наверняка должен был к вечеру или ночью Выйти из залива. Это был вариант, и даже, возможно, единственный способ вырваться из залива под его прикрытием. Немцы днем пытались тралить залив, надеясь зацепить лодку, обнаружить ее и забросать бомбами. Но терпение у командира было не занимать. Лодка лежала на грунте неподвижно, не производя шумов. К вечеру немцы угомонились. Рудовоз провернул винты, медленно отваливая от стенки, И лодку качнуло на грунте. Рядом перемещалось тяжело груженное судно, вызывая возмущение воды. Лодка тут же оторвалась от скалистого грунта. Мусора на дне, как всегда, в портах хватало, но дно не было илистым. Такое дно может иногда присасывать, и лодкой тяжело отрываться. Шли по командам акустика, стараясь не отрываться от трудовоза. Его борты днища были всего в нескольких метрах от лодки, и огромные винты молотили рядом с корпусом субмарины. На стальное тело лодки передавались легкие толчки от отбрасываемой воды. Родовоз шел медленно. Он должен был остановиться перед сетью и дать сигнал на пост. Акустик, командир и боссман за рулями с напряжением ждали остановки. Но ее все не было. Прошло десять минут, полчаса. Может, немцы задумали дьявольскую хитрость? Напряжение на лодке росло. Наконец Акустик доложил, что рудовоз начал левый поворот. Лодка послушно следовала рядом. Через сорок минут командир командиру обратился штурман. — Судя по скорости и времени хода, мы уже должны выйти из залива и находиться в открытом море. — Ты не ошибся в расчетах? — Дважды проверил. — Добро. — Госсман, право руля, курс шестьсот. — Есть! Лодка стала плавно отходить от судна. Акустик доложил, что у рудовоз уже на удалении шесть скабельтовых. Лодка застопорила ход. — Акустик! Слушать горизонт! — Чисто! Только рудовоз уходит! — По часам должна быть ночь. Они всплыли на перископную глубину. Командир осмотрелся. Чисто. — По местам стоять! К всплытию готовиться! Как долго экипаж ждал этих слов! Лодка всплыла. Командир открыл люк. Сразу потянуло прохладой, свежим воздухом. «Вахтенным сигнальщикам на ходовой мостик!» отдал приказ командир и первым выбрался в рубку. Погода разъяснилась. Дождь прекратился, и над головой засияли звезды. На мостик выбрался штурман определить координаты. Вдруг сигнальщик крикнул. «Товарищ капитан, вижу за кормой судно!» Немцы устроили ловушку. Было понятно, что взрывы в заливе делали рук подводников. И как только лодка вырвется из залива, она непременно сплывет, провентилировать отсеки и зарядить аккумуляторы. Днем немцы вывели из бухты торпедный катер, завели его в шхеры и выжидали. Их расчет оказался верным. Как только подлодка отдалилась от трудовоза, она сразу всплыла. Заработал дизель, и акустик оглох. Торпедный катер, стоявший до того с неработающими моторами, ринулся в атаку. На фоне берега его сначала видно не было, а выхлопа от двигателя перевели под воду, чтобы заглушить звук. на сигнальщик каким-то чудом узрел атаку. Командир скинул в когда с катера была пущена первая торпеда. «Срочное погружение!» Люди кинулись в лодку. Едва захлопнув люк, командир приказал боссумну «Полный вперед! Курс 90!» Он пытался вывести лодку из-под удара. Лодка стала погружаться и поворачиваться вправо. Лишь бы на катере не пустили торпеду с акустической головкой самонаведения. «Глубина 30 метров. Так держать!» Акустик доложил. «Торпеда прошла над нами!» У всех вырвался вздох облегчения. Уйти от торпеды невозможно. В нее значительно большая скорости и можно только увернуться, а еще лучше погрузиться. Механизм торпеды предустановлен на определенную глубину, как правило, от 3 до 5 метров. Поднырни под торпеду, и она пройдет над лодкой. Слышит звук приближающегося судна по пеллингу 180. На место погружения стремительно летел торпедный катер. Пеллинг 180. Это за кормой. лево руля. Курс 270. Есть. Боссман отработал рулями. Обычно на торпедном катере всего пара торпедов. В торпедных аппаратах до пулемета. Иногда на катерах ставилась пушка. Но сейчас немцы жаждали отомстить русской подлодке. К форту на палубу катера были погружены глубинные бомбы. Катер подошел к месту погружения и сбросил бомбу. Конечно, лодка уже успела сменить курсы и отойти, но бомба рванула не очень далеко. С силой взрыва лодку швырнула в сторону, в отсеках лопнуло несколько лампочек. Утешало только то, что на торпедном катере не было акустика. Изначально он предназначался для торпедных атак по надводным целям. Почему немцы решили атаковать торпедным катером из засада, непонятно. Скорее всего, выбор пал на катер из-за скорости. Стражевик или тральщик по месту сплытия лодки добирался бы долго, и лодка успела бы уйти. Катер сбросил четыре бомбы и застопорил ход. — Осматривается небось, — сказал боцман. — Не видно ли соляра? — Долбануть бы по ним сейчас. «Командир, бомбы у него гончились», — сказал штурман. «Торпедный катер не сторожевик. Запаса бомб нет». «Торпедистов ко мне!» Когда Саша и Володя прибыли в центральный пост, командир сказал. «Вот что, краснофлотцы, сейчас мы всплываем, и вы быстро к пушке открываете огонь по торпедному катеру. Акустик, дай данные на катер». «Пейлинг 160, удаление 3 кабельтова», — отозвался акустик. «Все ясно». «Так точно». «Берите по ящику!» Из артиллерийского погреба боссман вытащил два ящика снарядов. В каждом было по три снаряда. Торпедисты надели бушлаты, взялись за веревочные ручки снарядных ящиков. «Готовы?» «Так точно!» «По местам стоять!» всплываем «Дифферент на корму четыре градуса!» «Малый вперед!» Лодка всплыла. Командир открыл люк и выбрался в рубку. За ним поспешили торпедисты. Счет времени шел на секунды. Катер, обнаружив лодку, может выпустить торпеду, а может открыть пушечный или пулеметный огонь. Саша и Володя кинулись к пушке и стали разворачивать ее в сторону торпедного катера. Пока Саша наводил, Володя уже успел загнать снаряд в казенник. «Выстрел!» Первый снаряд прошел мимо, взорвавшись за кормой катера. На катере уже суетились около стоявшего на тумбе перед рубкой пулемета. «Саша, не торопись, ссылься по рубке!» Володя зарядил пушку. Саша подправил прицел и нажал рычажок пуска. В это время с катера дали очередь. Немецкий пулеметчик тоже торопился, и пули легли с небольшим недолетом, подняв фонтальщики воды десятки метров перед корпусом лодки. А Саша попал. Не совсем удачно. Вместо рубки угодил самый форштевень, проделав в корпусе катер дыру. Владис снова зарядил пушку, но в это время немецкий пулеметчик дал следующую очередь. На этот раз пули застучали по рубке. Саша выстрелил, и на этот раз более удачно. Снаряд ударил прямо под тумбе пулемета. Торпедистам было хорошо видно, как раскидало в стороны пулеметчиков. Катер взрывел мотором и стал разворачиваться носом к лодке. Саша, стреляй! Как только катер встанет на прямой к лодке, он пустит торпеду, и тогда уже лодке надо будет уворачиваться от несущейся к ней под водой смерти. Выстрел! Снаряд угодил прямиком на стройку катера. Катер вильнул и стал рыскать по курсу. Двигатель его работал, но было понятно, что катером никто не управляет. «Добивай!» Саша выждал, когда катер повернется боком, описывает циркуляцию и выстрелил ему в борт, целил машинное отделение. Из корпуса катера вырвалось пламя, повалил дым, рыв двигателя смолк и катер потерял ход. «Стреляй! У нас еще два снаряда!» Саша дважды выстрелил по неподвижному катеру. В общем-то, этого можно было и не делать. Катер и так горел. «Молодцы!» — одобрил их стрельбу командир. Он и старпом стояли на ходовом осике рубки и наблюдали за боем. Видимо, с высокого берега за катером и лодкой наблюдали в оптику, потому что через несколько минут над лодкой просвистел снаряд, взорвавшись с перелетом. Почти тут же услышали приглушенный звук выстрела. Это была береговая батарея. «Срочное погружение!» Торпедисты взлетели на рубку и скатились по поручням вниз. За ними с командир. Лодка стала погружаться. Наверху глухо рванул снаряд. «Боссман! Тридцать метров! Штурман! Курс!» «Курс сто шестьдесят!» — отозвался штурман. «Идем в базу!» Они прошли под водой, около часа удаляясь от берега. Надо было всплывать подальше от вражеских берегов и заряжать аккумуляторы. Когда Кустик доложил, что горизонт чист, всплыли Теперь лодка шла надводным ходом. Свободные от вахты подводники выбрались из корпуса на палубу, подышать свежим воздухом. Было уже светло. Они шли полным ходом около часа, когда из-за горизонта оказались две быстро приближающиеся точки. «Воздушная тревога!» — оповестили сигнальщики. «Всем в лодку! Погружаемся!» Подводники быстро спустились в лодку. «Стоп, машина! Срочное погружение!» Дизель заглох, и лодка стала медленно погружаться. Аккумуляторы еще не успели зарядиться. Для полной зарядки требовалось часов шесть, но другого выхода не было. Хоть отсеки успели провентилировать свежим воздухом, и в лодке легко дышалось. Однако самолеты успели лодку засечь. Раздался шлепоко воду, и через пару секунд последовал взрыв. Самолеты стали сбрасывать бомбы. Командир приказал изменить курс. Тем не менее, почти прямо по курсу лодки взорвалась бомба. Видимо, с высоты полета летчикам была видна темная тень к корпусу лодки. «Погружаемся на 50 метров!» Это была предельная рабочая глубина. В экстренных ситуациях лодка могла погрузиться и на 60 метров, но для малютки это была большая нагрузка. корпус лодки, конечно же, выдержал бы давление воды, но уплотнители и сальники могли дать течь. Самолеты сбросили еще две бомбы, но лодку из вида потеряли. Два часа лодка шла под водным ходом. За это время самолеты должны были выработать топливо и уйти на свой аэродром. Приказав всплыть на перископную глубину, командир осмотрел горизонт в перископ, потом оглядел в зенитный перископ неба. Везде было чисто. «По местам стоять! Всплываем!» Дальше они шли над водным ходом, под дизелем, заряжая аккумуляторы. На ходовой рубке стояли Старпом и оба торпедиста в качестве вахтенных сигнальщиков. На море было легкое волнение, в два балла северный ветер дышал ледяным холодом. плохой лето в Арктике, короткое, и холодное, как поздняя осень в умеренных широтах. Друг Старпом издал сдавленный вопль. Это было непривычно, не по уставу. Оба сигнальщика резко развернулись к нему и сами едва не закрещали от того, что они увидели. В полумиле от них на большой скорости под углом к поверхности выскочило из воды довольно крупное дискообразное тело. Абсолютно беззвучно, не издавая двигателями шума, оно набрало высоту с полкилометра, по большому радиусу обогнуло лодку и стало стремительно снижаться. Под углом, почти без брызг, оно снова вошло в воду и исчезло. Никаких опознавательных знаков, иллюминаторов на диске не было. Из-за расстояния и скорости невозможно было даже приблизительно определить размеры диска. «НЛО!» — мелькнуло в голове у Володи. Больше никаких мыслей в голову ему не пришло. Подводники стояли с ошарашенным, растерянным видом. Первым опомнился старпом. «Видели?» «Или это мне одному показалось?» «Видели, видели!» — хором подтвердили торпедисты. «Что это было?» — спросил Саша. Старпом лишь пожал плечами. «Я и сам такую штуку вижу в первый раз. Если это подлодка, то почему летает? А если самолет, где крылья?» «Немецкая или наша?» Саша не унимался. «Ты знаки какие-нибудь на нем видел? Ты же сигнальщик, у тебя бинокль!» «Нет, не видел!» — стушевался Саша. «Я знаю не больше тебя!» «Надо доложить командиру, в штабе нам ничего не говорили, и командиры других лодок ни о чем похожем не рассказывали. Может, немцы новинку изобрели?» «У любого механизма должен быть двигатель. Кто-нибудь шум двигателя слышал?» – мешался Володя. Все переглянулись. «Нет». «Доложу-ка я командиру, пусть сам решает», – принял решение Старпом. На годовой мостик выбрался отдыхавший до вызова командир. «Докладывайте, что у вас тряслось?» – Старпом доложил. Командир выслушал его с непроницаемым лицом, потом наклонился к Старпому и обнюхал его. — Шило не употреблял? — Как можно? — А вы двое тоже видели? — Так точно. И все было именно так, как сказал товарищ Старпом. — Да вы хоть понимаете, что так не бывает? Подводные лодки не летают, а самолеты не плавают под водой. Если я доложу о происшествии в штабе, там меня засмеют. Так-то ну так, но мы своими глазами эту штуку, даже не знаю, как и назвать ее, видели. Ладно бы я один, вдруг показалось, но не троим же одновременно. Командир постоял, раздумывая. А почему меня сразу на мощник не вызвали? Так все произошло мгновенно, буквально за 15 секунд. Пока о происшествии молчите, никому из экипажа не говорите. И если этот диск появится вновь, срочно вызвать меня. Командир спустился в лодку. Остаток вахты сигнальщики с торпом не сводили глаз с моря. Было жутковато осознавать, что в глубине, укрытый от глаз, находится непонятный и невидимый объект. Чей он и что может предпринять? Учитывая, с какой скоростью он выскочил из воды, лодка не сможет ему противостоять. Поскольку он облетел субмарину на скорости не меньше 300-400 км в час, подводники могли сделать сравнение ведь они неоднократно наблюдали пролеты своих и немецких самолетов. А под водой? При ударе в воду на высокой скорости она становится плотной, и бомбардировщики разваливаются на куски. Как же тогда этот диск выдерживает удар? Да двигателя, успешно могущего работать под водой и в воздухе, просто не существует. По крайней мере, при данном уровне развития техники. Просто загадка. Поразмышляв, Владимир склонился к мысли, что это именно НЛО. Только как это объяснить Саше или Старпому, когда здесь понятия не имеют о полетах космических кораблей, о Гагарине?» Он решил молчать. Когда закончилась вахта и торпедисты вернулись в свой отсек, Саша шепотом спросил. «И что ты об этом думаешь?» «О чем?» — докинулся непонимающим Володя. «Ну, об этом диске?» «Не знаю». «Я думаю, это наши что-то новое придумали», – убежденно сказал Саша. «Если бы это были немцы, они бы нас обстреляли. Секретное оружие – факт». «Давай спать», – устало сказал Володя. Саша вскоре захрапел, а Володя долго крутился в гамаке. «Были вроде уже в послевоенные годы встречи с таким НЛО. Американцы видели». И даже снять успели на кинокамеру только изображение черно-белое и нечеткое, поскольку снимали с руки, а не со штатива. И среди наших подводников ходили разговоры. Особисто не верили, отмахивались, но ведь не на пустом месте эти разговоры родились. И если бы Владимир сам сегодня не видел, не поверил бы. Незаметно он уснул. Следующим утром лодка входила в гавань, где находилась база. Громыхнули из орудия дважды холостым выстрелом, известив о потопленном транспорте, а потом встали у прищельной стенки на неделю. Лодку надо было банкировать, зарядить торпеды в аппараты и провести ремонтные работы, особенно по дизелю. Все шло своим чередом, когда Владимира вызвали в штаб. Он удивился немного, кому в штабе бригады под плава мог понадобиться старший матрос. Слишком мелкая сушка. Но потом встревожился не обнаружился ли подлог с документами, не опознал ли кто в нем другого человека. Тогда это конец. Он поднимался по ступенькам, когда из штаба вышел тропедист Сашка. — И тебя вызвали? — Да. — Не знаешь, по какому делу? Саша подхватил его под локоть. — Давай, отойдем. За углом шепотом сказал. — Меня во флотском СМЕРШе допрашивали. Володя мгновенно покрылся липким потом. — О чем? — вмиг пересосшими губами спросил он. — Да об этой штуковине. — Как? Ведь командир приказал никому о ней не говорить. — Я и не говорил, молчал как рыба. — Это на лодке, а здесь? — Сказал, что не видел ничего. — Это хорошо. А мозги сразу заработали. За себя он был уверен. Сашка утверждает, что он тоже никому ничего не рассказывал. Сам командир происшествия не видел и приказал молчать не в его интересах распространяться. Остается старпом. Он где-то проболтался. А может, сам в СМЕРШе заявил? Вот скотина! Не иначе на место командира метят. Дорогу себе расчищает. Ладно, иди. На лодке увидимся. Володя пошел в штаб и предъявил документы дежурному. Я по вызову. Подожди. Дежурный старлей куда-то позвонил, потом сказал. Иди на второй этаж, семнадцатый кабинет. Володя поднялся и, найдя нужную дверь, постучал. — войдите Володя вошел. За столом сидел молодой капитан третьего ранга в морской форме. — Старший матрос Александр Поделякин по вызову прибыл. — Садись, Александр. Можешь курить. — Не курю. — Ну да. Среди подводников мало кто курит. Володя уселся на стул. — Как служба идет? — Нормально. — Расскажи-ка мне, александра о происшествии. — Какум? вроде ты в ахтяном сигнальщиком был что то видел сигнальщиком был мироз служба такая а что видел то было самолета немецкий видел транспорты вот что интересует ты дурака не валяй вот той товарищ все рассказал не знаю о чем он мог рассказать особист бился с ним полчаса володя рассказывал обо всем о чем спрашивали о боевых походах о службе но о диске ни слова В принципе, ничего секретного или предосудительного происшествия не было, но раз командир сказал молчать, надо молчать. Особист закурил. — У вас на лодке все такие? — Какие? Особист покрутил воздух и пальцами. — Ладно, можешь идти на службу. — Так точно. Володя вернулся на лодку. Он успел вовремя, чтобы переодеться в рабочую одежду и начать загружать торпедовый аппарат. Вечером, улучшив момент, когда командир был один, он рассказал ему о вызове в СМЕРШ. — О чем спрашивали? — О диске, который из-под воды вылетел. — Что сказал? — Не видел, не знаю. Вы же так приказали. — Хорошо, иди. А через несколько дней старпома на лодке сменил молодой лейтенант. Прежнего перевели на берег во флотский экипаж.